Глава 18. Времени прошло немного, и вот мы собрались на просмотр хоккейного матча СССР-Канада. Мне так хотелось вживую увидеть этот легендарный матч, что я даже пожертвовал одним из своих увольнительных. Вернее, даже не сам матч, все-таки я его уже видел в записи в интернете, а реакцию людей на этот матч. Увидеть, как расцветают и лица после невероятного разгрома числившихся крутыми канадцев. Почему крутыми? Может потому, что на чемпионат мира в основном посылали не специалистов из НХЛ, а лучших из хоккеистов-любителей. И уже почти 10 лет подряд СССР становились чемпионами мира по хоккею, а в наш адрес летели только презрительно брошенные слова. Это вы с настоящими канадцами еще не играли. Вроде как обижала наша сборная младенцев с кляновыми листьями на груди, а вот взрослые дяденьки способны навешать таких люлей, что мало не покажется. И ведь большинство народа и в самом деле так думало. Да что там, некоторые даже в СССР думали, что канадцы круты настолько, что наша команда наложит кирпичи сразу же, как только выйдет на лед. Ведь просачивались спортивные передачи, где рослые мужики фигачат друг друга клюшками по лицу и забивают такие шайбы, что любителям только присвистывать и оставалось. Грозные канадцы, короли льда и повелители шайбы, какими только эпитетами их не награждали журналисты. Но почти 10 лет подряд СССР увозила первое место с чемпионата мира. Эта встреча была неизбежна, как поцелуй айсберга с кораблем по имени «Титаник». Конечно, это была уже не первая встреча сборных двух стран, но первая встреча сборных, в состав которых входили игроки мирового уровня. До этого была еще серия 57 года, многими подзабытая, а многим и просто неизвестная. Чуть раньше, в 54 году, СССР, где о канадском хоккее узнали только 8 годами ранее, обыграла на чемпионате мира сборную Канады со счетом 7-2 и стала чемпионом мира. Впервые за всю историю проведения чемпионатов. Надо же, повелители Шай и по королей Льда раскатались с таким разгромным счетом, понятно, что все были в полном «ах, ах, каком недоумении». В Канаде поражение восприняли точно так, как это могло бы случиться в США, если те вдруг проиграли в баскетболе европейской команде – Равал Невозможности полная катастрофа. Начали искать, где их обманули. Не желая посмотреть в зеркало, канадцы начали расследование, и, конечно же, причины поражения нашлись быстро. Первая по их версии была такой: Канада слишком расслабилась и послала на чемпионат мира каких-то недотеп не умеющих играть в хоккей. Может быть, отчасти это было так. Под именем сборной Канады приехала команда из 2-го дивизиона любительской лиги провинции Онтарио, и хотя мы знаем, что в Канаде все с детства умеют играть в хоккей, но не все умеют делать это одинаково хорошо. И это первая причина. Хотя если вспомнить, в каком состоянии тогда находился послевоенный СССР, который еще не полностью восстановился после лихих лет, то эта причина была очень и очень надуманной. Причем с игроками полетевшими на ту игру случился даже казус. В полете команда должна была сделать пересадку в Нью-Йорке, но США, ознакомившись со списком пассажиров, в котором оказалось почти 30 граждан СССР, большинство коих указало своей профессией военнослужащие советской армии, отказали самолету в посадке. Пришлось самолету садиться в Ньюфаундленде. Вторая причина поражения была похожей на первую: русские нас обманули и выставили профессиональную команду. Ну что сказать, раскусили. Только вот откуда канадцы об этом узнали? А это канадские журналисты пронюхали, что игрокам сборной СССР за победу на чемпионате мира выписали премию в 5000 дореформенных рублей. Поскольку канадцы наивно верили советским газетам, то перевели эту сумму по курсу Госбанка, что публиковался в известиях, и получили результат в 1250 долларов каждому. Чтобы лучше понимать, что такое 1000 долларов в 1954 году, стоит вспомнить, что хоккеисты команды, победившие в регулярном чемпионате НХЛ, получали разовый бонус как раз в 1000 долларов на человека. Это уже в мое время на смену тысячам пришли миллионы, и многие болельщики наблюдали уже за тем, как миллионеры носятся по полю ради заработной платы. В СССР еще играли за престиж страны. Ну и, конечно же, третьей причиной тогда стало судейство. Без помощи судью Канады не выиграли бы, плюс трибуны болели против кленовых листьев. С чего в Канаде так решили, сейчас сказать сложно. Просто так написали канадские журналисты. Как я и говорил, что вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, нашли виноватых на стороне. Но не могли короли льда и повелители шайб так просто продуть стране, которая еще недавно даже не выходила на лед. Не могли поверить в душу советского человека, которая способна очень на многое. Тогда договорились -то о том, что сборная СССР из любителей приедет в Канаду на показательную порку, где ее порвут как тузик-грелку. Вот и не могли канадцы в то время до конца понять, что Советский Союз выиграл не случайно. Не верили в это. И только по прошествии восьми игр турне смогли убедиться, что Советский Союз – это не бабушка на газетку чихнула. Пять побед при двух проигрышах и одной ничьей смогли в этом убедить канадцев. Не получилось у Тузика тогда порвать грелку. Опять обосрался Тузик. В комментариях к тем играм нередко давались нисходительные оценки канадским командам, с которыми играла сборная СССР. Мол, это же любители. Ха, три раза ха. Ну, по сути, какая разница, что у них в тамошней трудовой книжке было записано. Против СССР играли хоккеисты, в том числе практически не уступающие по своему уровню профессионалам. В этот статус перейдет немало бывших соперников советской команды. Сразу после победы Уитби Данлопс на чемпионате мира 1958 -го года часть ее игроков перейдет в клубы НХЛ. между тем, это команда, которая выиграла одну из двух игр Советского Союза в той серии из восьми игр. А теперь изюминка того, почему я вспомнил ту серию, о которой почти подзабыли. Капитан Уитби Данлопс Гарри Синден в 1972 стал главным тренером канадской сборной на серии игр СССР Канада. То есть он знал, как побеждать красную машину, знал и научил этому своих профессионалов. Ну а по поводу проигравших любителей можно сказать, что все канадские клубы, с которыми играла сборная СССР в 1957 году, за исключением юниоров монреале Канадиенс, это команды, содержавшиеся крупными промышленными предприятиями. Их игроки — это такие же любители, как и наши. Выходить на лед после смены у станка большинству из них не было нужды. Наши специалисты прямо называли их полупрофессиональными командами. Все это вспомнилось мне за то время, пока мы ждали начала первого тайма. По программе он должен был состояться в 10 часов дня, но из-за каких-то технических трудностей его перенесли на пару часов. Курсанты юрзали на стульях. Они бы сейчас лучше позанимались чем-нибудь другим, а вовсе не ожиданием матча, ведь правду же говорят, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Но взгляд капитана Дорчука пригвождал тех, кто начинал излишне активно юрзать. Да, капитан сидел с нами и терпеливо ждал начала первого тайма. все таки он обещал это сделать, и он это сделал. Но время подготовки трансляции подошло к концу, и на экране возникла «Ледовая арена» появились люди на ковровых дорожках, которые что-то обсуждали. — А чего это канадцы без шлемов? — спросил Лёха. — Пропили! — Не, это высказывание неуважения к нашим, — хмыкнул капитан. — Вроде как наши настолько слабые, что даже шлемы незачем надевать. Ну и ещё то, что у них в НХЛ многие играют без касок, ушибленные на всю голову, а правила таким разрешают играть без шлемов. Передам курсантов прокатились смешки. Комментатор Николай Озеров поприветствовал зрителей. Я устроился поудобнее, чтобы насладиться зрелищем эмоций на лицах друзей курсантов.